3.2. «Почему ночью небо темное?» «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Ломоносов. «Вечернее размышление о Божьем Величестве при случае Великого Северного Сияния». «Почему ночью небо темное?» Наивно спросил в 1823 году немецкий астроном и врач Генрих Вильгельм Ольберс 1758-1840 годы, чем окончательно сформулировал один из классических парадоксов космологии, называемый теперь фотометрическим парадоксом Ольберса. На первый взгляд, ответ на этот детский вопрос предельно прост. Днем близкое к нам Солнце освещает поверхность Земли, а его рассеянный в атмосфере свет создает эффект голубого неба. Ночью уже нас достигает лишь свет очень далеких звезд, которые не в состоянии разогнать космическую тьму. Однако проблема состоит в том, что если в бесконечном пространстве Вселенной равномерно рассеяны одинаково и вечно излучающие звезды, если действительно звездам числа нет без ни дна, то в любом направлении на небосводе луч нашего зрения обязательно должен встретить какую-либо из звезд. А значит, вся поверхность неба должна представляться нам ослепительно яркой, подобной поверхности Солнца, типичной звезды. В действительности же ночное небо — темное. Ольберс был не первым, кто, переступив через привычное «ведь ночь и тьма почти синонимы», ощутил парадоксальность бытия. До него аналогичную идею еще в 1744 году высказал швейцарский астроном Жан Шизо, 1718 1751 годы. Поэтому в некоторых книгах фотометрическую проблему космологии называют парадоксом Шизо-Ольберса. Однако можно вспомнить, что эту же проблему примерно в те же годы обсуждал Эдмонд Галлей, 1656-1742 годы, а еще раньше Иоганн Кеплер. 1571-1630 годы, который в 1610 году приводил факт темноты ночного неба как аргумент против безграничной Вселенной, заполненной бесконечным количеством звезд. Впрочем, еще в 1576 году вопросом «почему ночное небо темное» Задавался английский математик Томас Дигис, 1546-1595 годы. Но у истории науки, как и у истории вообще, нет сослагательного наклонения. Именно Ольберсу удалось четко сформулировать проблему и привлечь к ней внимание. Для объяснения фотометрического парадокса сам Ольберс предположил, что в мерзвездном пространстве имеется рассеянное вещество, которое поглощает свет далеких звезд. Хотя спустя столетия межзвездное поглощение света действительно было обнаружено, оно не смогло разрешить парадокс ночной тьмы. В безграничной и вечной вселенной, однородно заполненной звездами, сами пылинки нагрелись бы до температуры звездной поверхности и светились бы как звезды. Позже немецкий астроном Хуга Зелегер, 1849-1924 годы, сформулировал другой космологический парадокс гравитационный. Он заключается в том, что, согласно ньютоновской теории, тяготения в бесконечной Вселенной, однородно заполненной веществом, сила тяготения не имеет определенной конечной величины. Два парадокса классической космологии явно указывали на то, что требуется изменить либо законы ньютоновой физики, либо представление об устройстве Вселенной как о бесконечном и однородном вместилище бесконечного количества звезд. Второй путь казался легче, поскольку в начале XX века астрономы еще очень мало знали о глубинах Вселенной. В рамках классической физики оба парадокса нашли разрешение в модели иерархического строения Вселенной, разработанной Карлом Вильгельмом Шарлье, 1862-1934 годы, профессором астрономии и директором обсерватории Лунского университета, Швеции. В 1908 году он опубликовал новую теорию строения Вселенной. В окончательном виде она была изложена Шарлье в 1922 году. Согласно ей, Вселенная представляет собой бесконечную совокупность входящих друг в друга систем все возрастающего порядка сложностей. Отдельные звезды образуют галактику первого порядка, совокупность галактик первого порядка образует галактику второго порядка, метагалактику, совокупность галактик второго порядка образуют галактику третьего порядка и так далее до бесконечности. На основании такого представления о строении Вселенной Шарлье пришел к выводу о том, что бесконечные иерархические Вселенные фотометрические и гравитационные парадоксы устраняются, если расстояния между равноправными системами достаточно велики по сравнению с их размерами, что приводит к непрерывному уменьшению средней плотности космической материи по мере перехода к системам все более высокого порядка. Однако идея Шарлье не подтвердилась. Хотя определенная иерархия звездных систем во Вселенной обнаружилась, многие галактики объединены в скопления, а те — в еще большие сверхскопления, тем не менее, по мере роста пространственного масштаба вещество во Вселенной распределяется все более однородно, и его средняя плотность стремится к постоянной величине, а не к нулю, как того требует модель Шарлье. Изучив распределение далеких галактик, Эдвин Хаббл 1889-1953 годы и другие астрономы к середине XX века надежно доказали, что в больших масштабах наша Вселенная в высочайшей степени однородна и изотропна. С другой стороны, открытое Хабблом расширение Вселенной показало, что чем дальше расположены галактики и их звезды, тем быстрее они удаляются от нас. Когда это выяснилось, некоторые исследователи решили, что один лишь эффект красного смещения может объяснить темноту ночного неба, поскольку свет, испущенный далекими звездами, достигая Земли, оказывается за пределом оптического диапазона спектра. Однако другие исследователи сходились во мнении, что более важным является ограничение возраста Вселенной. Действительно, за время, прошедшее с начала расширения нашего мира около 14 миллиардов лет, До нас дошел свет лишь от ограниченного числа порядка 100 миллиардов галактик, а этого слишком мало, чтобы сделать ночное небо светлым. Все же удивительно, как много важных свойств природы понадобилось выяснить, чтобы ответить на детский вопрос «почему ночью темно?». Сколь многое удалось понять о свойствах звезд и строения Вселенной, оттолкнувшись от такого элементарного факта, как темнота ночного неба. На самом деле, фотометрические и гравитационные парадоксы были окончательно разрешены только в релятивистской теории эволюционирующей Вселенной, разработанной на основе общей теории относительности Эйнштейна. Но мы сейчас не станем углубляться в эту тему, а поговорим о более простых, но не менее любопытных вещах.